Господство кнута в карательной системе XVIII века продолжалось в прежних размерах. Торговую казнь назначали самым разнообразным преступникам: государственным заговорщикам, взяточникам, ворам, учинившим разбой и бесмирное убийство, отдающим в рекруты беглых солдат, паноровщикам, укрывателям, раскольникам, бежавшим из Сибири. Били кнутом выевод нарушивших инструкции, данный предправлению на должность, неищих, просящих милостыню по местам по миру в Москве. К этому наказанию приговаривали также людей, бьющих скот в неуказанном месте и так далее. В 1712 году виновным в убийстве начальника Камчатки Атласова Григория Шибана и Андрея Петровых учинили такое наказание. клали на плаху, затем сняли, и великий государь пожаловал их для их прежних служб смертью казнить не велить, а по казнили у них два малых пальца у левых рук и на козле они биты кнутом и в проводку по улицам вожены. К 20-м годам XVIII -го столетия в России коренным образом переменился взгляд на публичную торговую казнь. Исчезло безразличное отношение к этому наказанию, на него стали смотреть как на нечто позорное, лишающее чести провинившегося. Сначала позорность подобных экзекуций признавалась только для военных. Об этом ясно говорит указ 1745 года. Кто кнутом не сечён, годных написать в Астраханский гарнизон, а которые к службе не годны, или кнутом сечены, возвращать помещикам или записать в подушный оклад, где они жить пожелают. Ещё раньше прианне Иоановне постановили, что кто скажет донос по первым двум пунктам в пьяном виде, тех писать в солдаты и бить кляптями. А кто не годен идти в солдаты, тех бить кнутом. Следовательно, это наказание лишало возможности поступить на военную службу. С течением времени такое отношение к торговой казни прочно укрепилось. Постепенно и другие телесные наказания стали считаться позорными. После отмены смертной казни в 1753 году наказание кнутом с врезанием ноздрей и вечной ссылкой стало самой тяжкой уголовной карой для преступников. Оно налагалось за все преступления, за которые раньше следовала казнь, при этом оно сопровождалось определённым обрядом. Наказываемого взводили на эшафот, клали его голову на плаху, потом били кнутом, накладывали клеймо и только после этого ссылали в вечную каторгу. За менее важные проступки назначали кнут без обряда смертной казни, с каторжными работами на урочное время.